Глава двадцать первая Тамара стояла перед зеркалом в своей спальне абсолютно голой. Она тщательно осматривала своё тело и находилась, что дико распустила себя. Когда была операционной медсестрой, ей было не до ватрушек и сладостей. Много работала, тайны любила. А тайная любовь — это всегда переживание. Когда её перевели в дикие места, она вовсе затасковала и похудела на пятнадцать килограммов. А теперь беготня со шваброй ей не помогла. Она её расслабила до такой степени, что Тамара могла за вечер слопать половину торта и сладким чаем запить. Плюнула давно на себя и свои мечты. Результат — утраченные 15 килограммов вернулись, прихватив с собой ещё 10. И она стала похожа на кусок сдобного теста, огромный и рыхлый. В ко всему над верхней губой обильно проросли чёрные волоски. С таким лицом, круглым, полным, с тёмным пушком непонятно откуда взявшихся усиков, она походила на торговку с рынка, и это вообще никуда не годилось. «Как? Как она предстанет перед парнем, которого спасла от смерти и тюрьмы? Кем он её увидит?» «Журдяйка мерзкая», — прошептала она с брезгливой гримасой. «На диету садись!» Тамара вытащила из шкафа хлопчато-бумажное бельё, длинное трикотажное платье, оделась, зачесала волосы в высокий пучок и пошла в соседнюю комнату к своему пациенту. Так она его называла. Дверь страшно скрипела, и ей приходилось тащить её за ручку кверху, а потом на себя, чтобы немного приглушить противные звуки. Ухищрения были скорее для неё, чем для пациента. Он до сих пор пребывал в коме. Вопреки всем предсказаниям заведующего травматологическим отделением, Грекову не становилось лучше. «Конечно, останься, Греков, на больничной койке. Может быть, уже давно бы пришёл в себя. Но он находился на койке Тамары. И, несмотря на все её старания, до сих пор был без сознания. Ну, как мы?» Точно копируя интонацию завотделением, проговорила Тамара и положила ладонь на лоб Грекова. «Температура нормальная. Пульс?» Она взяла его запястье в свою ладонь, нащупала пульс и приняла считать, наблюдая за секундной стрелкой. Пульс тоже в норме. Тамара уставилась на симпатичное бледное лицо пациента. «Так да что с тобой не так, парень? А может ты... Может ты притворяешься, а?» «И давно уже очнулся, и разыгрываешь тут передо мной комедию?» Она легонько шлюпнула его по щеке, потом по другой, и ещё, и ещё, и всё сильнее и сильнее. И вот, когда щёки его уже стали пунцовыми, он схватил её за руку и, скрипнув зубами, прошипел. «Отвали, тварь!» И даже оттолкнул от койки. «Силы нашлись, глядите-ка! Значит, ты притворялся всё это время!» «Почему не сказал, что пришёл в себя?» Подтащив от окна за спинку стул, Тамара поставила его в метре от его спального места и уселась, не сводя с Грекова глаз. Минуту он лежал с закрытыми глазами. Потом ресницы его дрогнули, и веки медленно поднялись. Взгляд, которым он наградил Тамару, не мог ей понравиться, и она беспокойно заёрзала. «Ты кто?» — спросил он холодно, по-прежнему глядя неприязненно и даже брезгливо. «Где я? Ты у меня дома? Я... Тамара Ульянова?» Долгое время проживала в Москве, работала операционной медицинской сестрой. Потом перешла дорога одному очень нехорошему человеку, и он сослал меня в тюму таракань работать фельдшером. Я там едва не сошла с ума и впоследствии согласилась на место уборщицы в той больнице, куда тебя доставили». «Ты уборщица?» — возмутился он слабым голосом и даже, кажется, ахнул. «Обалдеть! Что я у тебя делаю? Ты что, похитила меня?» «Я тебя спасла», — ответила Тамара. Парень не сводил с неё глаз, и ей становилось всё неуютнее, и от его откровенного презрения и от осознания того, что мечтам её о его сердечной благодарности не суждено сбыться. «Ты преступница!» — выпалил он, когда она писала ему в красках, как выкрала его из больницы. «Тебя посадят!» «Может быть, — не стала она спорить, — но сначала тебя!» «В смысле? Меня-то за что? За убийство твоей жены!» И вот тут взгляд его впервые наполнился страхом и жалостью, и он просипел. «Алена умерла?» «Типа ты не знаешь!» фыркнула Тамара, с грохотом двигая стулом по полу, чтобы быть к парню поближе. «Не знаю, не помню». Она успела заметить трусливо ускользающий взгляд Грекова и поняла, что он врёт. Всё он помнит, всё он знает, притворяется. Как притворялся, что не вышел из комы, дурача её. И душу Тамары охватило ещё большее смятение. Зачем она его утащила? Жила себе и жила. Махала шваброй, жрала без ограничений сладкое. И почти уже смирилась со своей долей. И даже временами жизнь её казалась ей безмятежной. А теперь что с ней будет? Она выкрыла пациента, которого разыскивает полиция. Вчера, к примеру, ей звонила медсестра их отделения и жаловалась, что к ним повадились полицейские — и плевать они хотели на карантин, объявленный заведующим отделением. А какой-то важный, но противный следователь по фамилии Юркин даже пригрозил заведующему сроком заключения. «И за что, Тамарочка? За что? Только за то, что он вовремя не сигнализировал в полицию о пациенте? Так пациент без сознания был. Что о нем можно было рассказать-то? Ну вообще?» И Тамара крепко призадумалась. А чем же ей может грозить похищение пациента, которым так активно интересуется полиция? Если заведующему за одно молчание грозят тюрьмой, то её отправят на нары, не до фрта открыть. А у неё нет денег на адвоката. О чём она думала вообще? «Ты убил свою жену?» Не сводя с него пристального взгляда, спросила Тамара. «Нет, господи, нет, конечно!» Греков ответил быстро, возмущённо, не раздумывая. И она поверила. «Что вообще там у вас произошло?» «Где там?» Он подозрительно прищурился в её сторону. «Тебе полицейские, что ли, ко мне приставили?» «Как в камеру слышал, сажают своих, так и ты». «В общем, так». Тамара сорвалась со стула, словно тот под ней подожгли. И заметалась по спальне, которую уступила симпатичному парню с непростой историей. «Либо ты говоришь мне правду, либо я сейчас звоню в полицию и признаюсь в содеянном». «Не боишься?» — скривил его красивый рот неприятный оскал. «Что тебя за похищение человека привлекут?» «Поздно бояться». Она уставила кулаки в то место, где прежде у неё была талия. «Итак, вы поехали на прогулку на снегоходах, так?» «Так». «Кто инициировал прогулку?» «Везде пишут, что история с твоим исчезновением в снегах крайне мутная». Алена захотела покататься, главное, только отболела, и тут же поехали. Погода хорошая, и доктор её поддержал. «Что за доктор?» Гриков в двух словах рассказал о Воробьёве. «Мне всегда казалось, что он в неё был влюблён. Слишком опекал, чрезвычайно, до назойливости. И мы поехали. И что случилось на прогулке? Почему она погибла во враге, а тебя искали несколько дней? Где ты был вообще?» «Как ты попал в машину бывшего мужа вашей домработницы?» «Серьёзно?» Греков попытался приподняться на локтях, и у него это получилось. «Этот мужик, её бывший муж? ну Он же... он же старый!» «Ага!» — обрадовалась Тамара. «Стало быть, мужика, который приволок тебя в нашу больничку, ты помнишь?» «Помню. Я прятался на его пасеке». «На пасеке?» — наморщила она на лоб какая пасека зимой? Что ты мне голову морочишь? Пасека была законсервированная, и там вагончик. Я замок на весной сбил, туда ввалился и отключился прямо на полу, не знаю сколько пролежал. Но очнулся от того, что этот мужчина меня толкал. И будто даже звал по имени, воды, кажется, дал и повёз куда-то. Это точно бывший Катькин муж? С сомнением смотрел на неё Греков. Катька много о нём рассказывала, что он крутой бизнесмен прежде был. Потом всё продал, в лесу поселился, но деньгами ворочить не перестал. «А вы, я смотрю, с ней откровенничали». Против воли в вопросе её зазвучала ревность. «Мы с ней не только откровенничали, мы с ней спали». Запросто так признался Греков. И часто болтали обо всём, и о её бывшем муже тоже. Но... «Но тот мужик, что меня спас, не был похож на бизнесмена, хотя и бывшего. На работягу он был похож со стройки». «Не суть. Получается, что? Получается, что бывший муж вашей домработницы и твоей любовницы в одном лице подобрал тебя на своей пасеке? Ни в лесу, ни из пруда выловил, ни во враге нашёл? Как это он так догадался, где тебя искать? Может, там у него камеры натыканы? Или он случайно на тебя набрёл?» «Это у него, надо спрашивать, история молчит». «Вот что потом было, знаю. Он погрузил в прицеп твой снегоход, отвёз подальше от своего дома и вашего коттеджного посёлка и оставил на пороге приёмного покоя нашей больницы». «Ты неплохо осведомлена, спасительница», — слабым голосом похвалил её греков. «Не средневековье», — фыркнула Тамара, отойдя от его койки к окну. «Все эти информации о вас полно, а также версии всяких». Каждый модный блогер к вашей трагедии приложился. Писали, кто что хотел. «Ты им веришь?» — обеспокоился Греков, вцепляясь пальцами в край матраса. «Не особо, потому что, по их версии, ты сейчас где-то за границей. Сбежал, убив жену». Тамара медленно пошла от окна обратно к кровати, на которой лежал под капельницей Греков. Подол длинного трикотажного платья мёл по полу. Пока стояла возле окна, поймала своё отражение. Поняла, что наряд был выбран необдуманно. Платье давно стало ей мало и врезалось под мышками и под грудью, и живот неприлично обтягивало. Но подумала об этом Тамара уже без прежнего недовольства собой. Парень на её койке перестал быть ей интересен. И не потому, что она реально наконец оценила своё несовершенство, а потому что он спал со своей домработницей, Пока в соседней комнате его жена болела, он трахал какую-то наёмную девку. «Пакость какая!» «Я есть хочу», — посмотрел он на неё жалобно. «Покормишь, спасительница?» «Конечно», — кивнула она, сцепляя руки за спиной. «Но сначала ты расскажешь мне подробную историю вашей зимней прогулки. Что пошло не так? Почему? Из чего вдруг ты весь в порезах?» а твоя погибшая жена в твоей крови. Да-да, и об этом писали тоже. Что пошло не так, Валера?» «Потому... потому что эта сумасшедшая вдруг захотела меня убить», отозвался он плаксиво после непродолжительной паузы. «Захотела бы — убила. Ранения твои были несерьёзными. Правда, кровоточили сильно. Проваляйся ты на пасеке ещё полдня, не спасли бы. Так что между вами произошло?» Думал он недолго. Сначала осмотрел её потолок, будто видел впервые. Но в этом Тамара уже сомневалась. Он уже минимум двадцать часов находился в сознании. Просто умело скрывал своё состояние. И пока она кралась на цыпочках, меняя лекарство в капельнице, он вовсю потешался над ней. Притворщик. Не факт, что и сейчас расскажет ей правду. Алена захотела меня убить сдавленным голосом проговорил Греков. У неё случались приступы и раньше, когда она из нормального человека вдруг превращалась в сумасшедшую. Но обычно этому предшествовали вполне определённые признаки. Она за день начинала беспричинно веселиться или злиться, бить посуду. А тут ничего не предвещало. И вдруг она на меня как кинется. Он ещё что-то бормотал про невменяемое состояние покойной жены на прогулке, но Тамара уже не слушала. Она ему не верила. Чтобы крутая тётка, управляющая таким серьёзным бизнесом, державшая в страхе конкурентов и вдруг сумасшедшая? Да-да, как же. Расскажи кому-нибудь ещё, Валера. Что же ей с ним делать? Сдать полиции? За это ей могут предъявить и наказать по полной программе. Сидеть за свою необдуманную доброту она не хочет и не будет. Отпустить можно, но... Но она должна что-то поиметь с этого парня за свои услуги. Она спасла его от тюрьмы, похитив с больничной койки. Использовала лекарства для капельницы, которые покупала на свои деньги. Нет, часть она потихоньку взяла в отделении, попросту выкрала. Спишет недостачу. И не такие препараты списывают, еле не знать. Но остальное было куплено на её кровные. Не сегодня и не вчера, понятно, но покупала же. И поэтому... «Тебе нельзя здесь больше оставаться, Валера», — проговорила она, когда Греков закончил жаловаться ей на свою несчастную жизнь. «Ещё пару дней прокапаемся, и ты уйдёшь». «Но куда?» — он будто испугался. «Сама говоришь, меня везде ищут». «Это не моё дело», — жёстко глянула на него Тамара. «Разве у тебя нет жилья?» «Там меня уже ждут», — возразил он и завозился на койке. «В Москву поезжай». «Там у вас тоже недвижимость?» Она поймала его удивлённый взгляд и с кивком пояснила. И об этом наперегонки писали осведомлённые люди. «Ты же теперь единственный владелец всего этого. Ведь и твоей Алены нет больше наследников, так ведь?» «Не знаю», — проговорил он, покусав потрескавшиеся губы. «Я уже ничего про неё не знаю. Потому что, когда она на меня нападала с ножом, она несла такой бред!» Такой, сука, невменяемый бред, что я теперь уже ничего про неё не знаю».